Самая ужасная ночь Блюблада. Автор Рон Кринит. Читает Шат Ибраев. Принц Блюблад поправил галстук и ещё раз посмотрел в зеркало. В белом единороге с тщательно уложенной гривой, глянувшим на него из-за отражения, не было заметно ни единого изъяна. Определённо я выгляжу сногсшибательно. Удовлетворённо подумал он и подошёл к окну. У ворот уже начали собираться кареты с гостями в ожидании начала праздника. Однако принц старался вовсе не для них. Придворные пустышки уже давно навеивали лишь скуку и только флёр. Но эта вертиховостка бросила его ради другого. И Блюблод был бы не Блюблодом, если бы выказал на публике хоть тень сожаления. Рыхнув головой, жеребец отогнал грустные воспоминания. Этот праздник должен стать особенным не из-за флёр. Когда тётушка сообщила о приглашённых подружках её ученицы Twilight, принц сразу подумал о Rarity. С тех пор, как он увидел фото единорожки в Контролоцком вестнике, утончённые черты её мордочки и волнистая грива сразу запали в душу жеребца. Готовишься? Сзади послышался серьёзный голос тёти Луны. И он вздрогнул от неожиданности. Блюблот испытывал к тёте некоторую настороженность, потому что ещё не до конца уяснил, как себя с ней вести. Возникнув полгода назад из ниоткуда, принцесса Луна сразу стала формальной соправительницей Эквестрии. На деле ей пока поручили только обязанности по подъёму Селены, а от попыток Селестии передать в ведение сестры работу нескольких департаментов Та успешно отбрыкивалась. Еще у принца были серьезные подозрения в том, что Луна на самом деле ему вовсе не тетя, а пра-прабабушка. Но спросить напрямую он пока не решался. На мордочке синего аликорна возникла хитрая улыбка, и принц осторожно улыбнулся в ответ. Принесла мне птичка на хвосте весточку, что сестра о женить тебя намерена. Заговорила Луна в своей старомодной манере. То есть, как это оженить? Перепугался белый единорог. Дабы не пребывал ты в одиночестве более. А на ком? Слыхала я, что не по сердцу тебе придворные дивы, так она сельских красавиц пригласила. Сочувственно ответила тётя Луна. Одной из них и быть твоей суженой. Царственник кивнув, Ночная пони вышла из комнаты. Но, но я еще слишком молод, чтобы жениться. Обескураженно прошептал ей вслед принц Блюблад. Мысли бешено метались ворогатой голове. На счет сельских красавиц тетушка Тия угадала, по крайней мере, на счет одной прекрасной единорожки с самой милой мордочкой на свете. Может, когда-нибудь после знакомства? Пару лет повстречавшись, ещё можно было подумать о свадьбе. Но жениться вот так с ходу, а вдруг у неё мерзкий характер, вдруг она жадина, грязнуля или неряха какая-нибудь. Блюблот ещё разглянул в окно. Ворота уже распахнулись, и толпа приглашённых повалила внутрь. Пара мощных зимних пони подкатила изящную красную карету, и из неё выбрались новые гости. В компании прибывших оказалось 6 кобылок, отличавшихся особой изысканными нарядами. Причём изысканность крылась вовсе не в кучах навешанных драгоценностей, как у других дам, а в простых, но утончённых деталях и изящном покрое, в общем, в той самой простоте со вкусом, за которую модницы готовы отваливать горы монет. Присмотревшись повнимательнее, принц узнал белую единорожку с фиалковой гривой. Из сердца Блюблода сжалось от нахлынувших чувств. Надо поговорить с тётушкой Ти, решил он, спросить напрямую про эти слухи о сватовстве. Спустившись в бальную залу, он решительно направился к видневшемуся на другом конце белому аликорну. По дороге пришлось раскланиваться со знакомыми, но он, вежливо извиняясь, упорно двигался к цели. Ваше величество, Официальным тоном обратился он к тете. На публике следовало соблюдать этикет. Позвольте переговорить с вами об одном чека тливом деле. Конечно, принц Блюблот, ответила она изящно склонив голову на бок. Если это настолько срочно. Неденарок замер и присмотрелся внимательнее. Тьма навозная, выругался он про себя. На входе в зал гостей встречала вовсе не принцесса Селестия, а её двойник. Из наличия у принцессы двойника особого секрета не делалось, но Блюблад был практически единственным придворным пони, кто мог его отличить от настоящей Селестии. Естественно, правительнице Эквестрии вовсе не хотелось торчать весь вечер у дверей и кивать новоприбывшим. Эту тяжёлую работу она свалила на свою верную служанку по имени Саншайн. Эм, на самом деле ничего, что бы не могло подождать, когда принцесса освободится от своих важных дел, с намёком произнёс Блюблад и не удержался, чтобы не добавить. Порашу, передавайте привет мистеру Буксану. Лукаво улыбнувшись, копия принцессы кивнула И повернулась к следующему гостю. Twilight. Как приятно видеть тут мою лучшую ученицу. Услышал единорог её радостный возглас. Идеально. Даже мисс Sparkle не сможет её отличить, подумал он. А я, пожалуй, схожу в сад, подумаю, что дальше делать. Задумчиво бродя по садовым тропинкам, он пытался решить, как выйти из такой щекотливой ситуации. Если тётушка действительно поручила им меня окрутить, то эти дамочки станут вокруг меня увиваться и всячески пытаться завлечь, рассуждал Белый единорог. А если нет, то будут просто веселиться сами по себе. Разве что, может, вежливо поприветствуют. Решено. Буду вести себя как настоящий сноб. Если Рэррити, несмотря ни на что, будет продолжать добиваться моего внимания, Значит, все слухи правдивы. Если же нет, то я извинюсь и все и объясню. Обернувшись, принц вдруг заметил даму своего сердца. Святые небеса! Она на меня смотрит. Она ко мне идет. Блю бла да чуть было не накрыла паника. У такой пони характер просто должен быть таким же прекрасным, как и внешность. Стали закрадываться ростки сомнений. Может, не стоит и сопротивляться? Тётушка как не как мудрая пони, и знает, что для меня лучше. Но он быстро отмёл посторонние мысли и стал придерживаться своего плана. "Приветствую, я принц Блюблад", вежливо произнёс он, сделав несколько шагов навстречу единорожке. "А я? Рэрити", запнувшись, ответила красавица. "Ах, Здесь растут такие красивые розы. Вы про эту розу? спросил он. Поддавшись порыву, единорог сорвал цветок, чтобы подарить его даме, но краем глаза заметил объективы, нацеленных на них фотокамер журналистов. Тима навозная. Если завтра во всех газетах будет фото, как я дарю ей цветы, то я точно влипну. Понял он и стал думать, что же делать с сорванной розой? Съесть? Глупости. Выбросить? Нет, это будет в конец неприлично. А, точно. Я закалю ее в петлицу. Пройдя к спасительные мысли, Блюблот так и поступил. Спасибо. Она действительно очень подходит к моим глазам, пояснил он опешившие единорожки. Предворная дама сразу поняла бы намек и оставила его одного. Но Рерите лишь тихонько вздохнула. и вновь заулыбалась. Парочка молча прошлась по газону, и принц решил провести ещё одно испытание. Усевшись на подушку, он сделал вид, что даже не вспомнил о своей спутнице. На мордочке красавицы пронеслась целая буря чувств, но она всё равно осталась стоять рядом. Значит, тётя Луна была права, горько подумал принц Блюблот. Это пони здесь по заданию Селестии. Любая другая уже давно бы оскорбилась и ушла. С тех пор, как Флёр разбила сердце и растоптала его чувства, Блюблад поклялся, что никому больше не позволит так с собой поступить. Ему нужна была искренняя любовь, а не свадьба по приказу повелительницы. Поняв, с кем имеет дело, принц запер свои чувства в самом дальнем уголке сердца. И я и покажу, как играться с чужими переживаниями, мрачно подумал он. Посмотрим, насколько хватит её желания выслуживаться перед Селестией. Блюблот стал уже откровенно издеваться над своей спутницей. По его просьбе она накрыла своим плащом лужу, чтобы он прошёл, не замочив копыт. Она открывала перед ним двери. В общем, вела себя так, как будто это она рыцарь пытающийся завоевать расположение дамы, а не наоборот. Внешне спокойный, внутри принц кипел негодованием. Когда парочка остановилась у какого-то лотка, он даже не обратил внимания, за что именно заставил расплатиться свою спутницу, и машинально откусил от пирога. Яблоко, сообщили ему вкусовые рецепторы. О, яблоко, довольно отозвался мозг. Свитыя небеса, это же яблоко, взревело сознание. Поперхнувшись, он торопливо выплюнул всё, что успел откусить. Аллергия на яблоки это очень невесёлое дело, особенно если безумно любишь яблочный вкус. Поддавшись соблазну проглотить кусочек, он бы потом неделю ходил сопливый и весь опухший. Впрочем, рассказывать про это дамам он не собирался. Оглядя флаток повнимательнее, единорог увидел яблоки в карамели, яблочные пироги, яблочную шарлотку и ещё кучу яблочных блюд. Всё выглядело невероятно соблазнительным, но при этом оставалось для него недоступным. Настоящее издевательство. Мои губы коснулись простой ярмарочной пищи, воскликнул он. Не найдя ничего лучше, чтобы объяснить своё поведение, пойду съем лучше жульён аля поньель. Важно вскинув голову, он направился к буфету и заметил, что даже после всего произошедшего Рэрити пошла за ним следом. Желание выполнить приказ, несмотря ни на что, было, конечно, похвально, но её настойчивость стала уже просто бесить. Однако причиной произошедшего Дали стала вовсе не его неприязнь. Любой окончивший школу для одарённых единорогов на всю жизнь получает один рефлекс. Если видишь, что что-то лечит, подставь соседа. Практически с самого первого курса и до выпускного вечера велась непереставаемая игра. В любой момент нечто, как провила липкое и противное, могло внезапно телепортироваться И полететь в сторону жертвы. Не успел увернуться, зачитывают штрафное очко, а еще приходится бегать в душ отмываться. Просто увернуться пол дела. Лучше подставить кого-то вместо себя. Тогда штрафное очко спишут. Блюблот три года проходил в первой десятке штрафников, поэтому среагировал моментально, и прилетевший откуда-то из зала торт обрушился прямо на белую единорожку. Такого не выдержала даже она. Разъярённая, сверкая фиалковыми глазами, она громко высказала всё своё наболевшее. "Вы, сэр, самый омерзительный принц, которого я когда-либо встречала". Рерити наклонила голову, как будто собираясь атаковать, и Блюблот неуловко отпрыгнул, ударившись головой о статую. В глазах потемнело, и принц на несколько минут отключился. Когда он пришёл в себя, зал выглядел как после урагана. Поваленные колонны, разбитые статуи, паникующие гости, а ещё принц с удивлением обнаружил сидящего на нём фламинго. Неужели это всё устроил Лорэрити? изумился Блюблат. Весьма горячая малышка. Он поднялся на ноги и огляделся. перебирая в уме эпизоды их совместного времяпрепровождения её яростный взгляд её взволнованное дыхание её мордочка даже покрытая кремом и шоколадом оставалась прекрасной может я зря так сопротивлялся опять закрались сомнения пусть она меня и не любит но она самая прекрасная пони в эквестрии В зале уже распреяжалась преображённая в принцессу Саншайн. Успокоенные командным голосом придворные организованно выдвигались в парк, где продолжали, как ни в чём не бывало, праздновать. Решив, что его помощь тут не нужна, принц Блюблот побрёл в свои покои. Блюблот, ты вчера себя вёл как настоящий сноб, заявила тётушка Тия. Как только он спустился к завтраку. Я знаю, тётушка. Но если ты хотела меня женить, то стоило со мной это и обсудить в начале, обиженно ответил он. Я? Женить? изумилась Селестия. С чего ты взял? Так э, мне же тётушка Луна сказала. Луна? Солнечная Пони обернулась к сестре. Я просто поделилась слухами. Чуть улыбнувшись, ответила ночная принцесса. Направдивость я не претендовала. "Святые небеса! Что же я натворил?" прошептал единорог. Но почему она тогда так упорно за мной таскалась? Она должна была развернуться и уйти почти сразу же после моих первых выходок. "Глупый же ребёночек", ласково сказала Селестия. потому что она тебя просто полюбила. Тима! Пойду срочно напишу ей письмо с извинениями, сказал принц Блюблот и вышел из обеденной залы. Конец. Рассказ озвучен специально для группы ВКонтакте Библиотека фанатских аудиокниг. Спасибо за внимание.